Часть 25. Курица не птица, а динозавр. Что мешает создать парк юрского периода? Многие из нас в детстве и не только зачитывались книгами про динозавров, мамонтов и прочих доисторических животных, а возможно и мечтали о том, что достижения науки позволят вернуть их к жизни. Это показано, например, в фильме «Парк юрского периода». По сюжету исследователи обнаружили в древнем куске янтаря москита, внутри которого сохранилась жидкая кровь динозавра. Из этой крови ученые извлекли ДНК, дополнили генетический код кусками кода современных лягушек, а потом вывели живых динозавров и поселили их на изолированный остров. Звучит очень привлекательно и правдоподобно. И не только с точки зрения обывателей. В 2011 году специалисты НАСА включили парк юрского периода в перечень самых достоверных научно-фантастических фильмов. Но что же думают на этот счет палеонтологи? Конечно, ученые занимаются останками динозавров не одно столетие и знают о них довольно много. Встречаются среди таких и довольно забавные, как, скажем, исследования лауреатов Шнобелевской премии 2015 года в номинации «Биология». Группа ученых из Чили и США выращивала цыплят до примерно 12-недельного возраста, то есть до половой зрелости, прикрепив к ним сделанные из дерева и полимерной глины хвосты конической формы, максимально приближенной к форме хвостов динозавров. Длина протезов приблизительно равнялась длине тела цыпленка, и на протяжении эксперимента размер хвостов увеличивался от 9 до 28 сантиметров центр тяжести птиц смещался, и их походка изменилась. Движения цыплят стали имитировать тероподов, то есть двуногих динозавров. Конечно, исследователи развлекались не просто так. Птицы — не просто ближайшие ныне живущие родственники динозавров. С недавних пор ученые стали относить птиц не к потомкам ящеров, а непосредственно к ним. Сейчас пернатых причисляют к тероподам. Под отряду двуногих динозавров, как правило, хищных, наверное, самый известный представитель тераподов — тиранозавр, Но иногда встречались всеядные и травоядные тераподы. Они перемещались на задних лапах, на передних же находились длинные когтистые пальцы, которыми животные собирали корм и помогали себе ловить добычу. Походка рептилий отличалась от птичей. В неподвижном вертикальном положении их бедренные кости занимали более вертикальную позицию, а ноги двигались от бедра. Современные же птицы активно сгибают коленные суставы. Лауреаты Шнобелевской премии заключили. Результаты их работы доказывают, что умелые манипуляции с цыплятами в период их активного роста могут существенно расширить знания ученых о том, как двигались двуногие динозавры. Это забавное исследование — лишь вершина айсберга работы палеонтологов, которые пытаются проникнуть в тайны жизни динозавров при помощи цыплят. Вернемся к парку юрского периода. Научным консультантом этого фильма был ученый Джек Хорнер, посвятивший несколько десятилетий своей карьеры и исследованиям динозавров. Автор более сотни научных публикаций и нескольких научно-популярных книг. Ученый известен в том числе описанием майозавров, Рода травоядных динозавров. Вместе с костями первого майозавра было найдено гнездо с останками его яиц, эмбрионами и детенышами, а затем в той же местности и множество других гнезд. Эти находки стали первыми в своем роде и помогли ученым понять много нового о социальном устройстве сообществ динозавров. Стало ясно, что рептилии, по крайней мере некоторые из них, строили гнезда, жили колониями, заботились о потомстве и передвигались внушительными стадами. Все это было показано и в парке юрского периода, благодаря консультациям Джека Хорнера. Но исследователь не хотел ограничиваться раскопками. «У меня было две мечты. Я хотел стать палеонтологом и иметь домашнего динозавра. К этому я стремился всю свою жизнь», — говорит Хорнер. В 1993 году на экраны вышел «Парк юрского периода». В этом же году Хорнер и его коллеги работали над получением ДНК-динозавра. Им удалось выиграть на этот проект грант от Национального научного фонда США. Ученые обнаружили бедренную кость тираннозавра возрастом около 65 миллионов лет, внутри которой было нечто похожее на кровеносные сосуды с красными кровяными тельцами внутри. Они не содержат ДНК, однако в них нашлись гемы соединение порфиринов с железом, который входит в частности в состав гемоглавина. В 2003 году в геологической формации Хелкрик, штат Монтана, США, группа палеонтолога нашла еще одного тираннозавра, которого ученые назвали Бирекс. Мэри Швайцер, коллега Хорнера, выяснила, что Бирекс была самкой костно-мозговой полости находился особый тип ткани, который образуется у птиц перед откладкой яиц. В 2007 году из этой же кости Шварцер впервые в мире удалось получить белки и динозавра. Но все еще не ДНК. После длинных опытов, организации полноценной полевой лаборатории и исследований множества образцов, Хорнер пришел к выводу, что получить ДНК динозавра в принципе невозможно. Она попросту не способна сохраняться в течение десятков миллионов лет. «Похоже, у нас не получалось воссоздать динозавра, основанного на их собственном материале. Но птицы — живые динозавры. Нам не надо воссоздавать динозавра, потому что они у нас и так есть». Так рассказывал Хорнер в 2011 году о смене фокуса своей работы. Поэтому ученые решили взять в качестве базы птиц и как бы повернуть эволюцию вспять. Воспользоваться механизмом активации атовизмов. Атовизм – это появление у живого организма признака, который был свойственен его отдаленным предкам. У человека такими приветами из прошлого могут быть, например, сплошной волосяной покров на теле, дополнительная пара молочных желез или хвостовидный придаток. А для цыплят атовизмами будут зубы, длинный хвост или трехпалые лапы вместо крыльев. Одним из первых достижений ученых на пути превращения курицы в динозавра стали зубастые цыпляты. Их в 2006 году получили Мэтью Хоррис, Институт эволюционной биологии Макса Планка, Германия, и Джон Фэллон, Висконсинский университет в Мадисоне, США. Они нашли способ активировать ген, отвечавший за развитие зубов у динозавров. Конечно, в лаборатории ученых не появились клыкастые курицы — Зубы были небольшие, однако вполне определенной формы — конической, саблевидной, напоминающей зубы современных крокодилов или аллигаторов. В 2011 году Джек Хорнер рассказал о совместной работе с ученым Гансом Лорсоном из Университета Макгилла, Канада. Они пытались понять, какие гены отвечают за формирование птичьего крыла. Когда цыпленок находился в стадии эмбриона, кости его верхних конечностей выглядят точно так же, как передние лапы археоптерикса, животного, обитающего в юрском периоде и занимавшего промежуточное положение между рептилией и птицей. На снимках четко выделяются три раздельных пальца. Когда цыпленок взрослеет, пальцы срастаются и превращаются в цельное крыло. Значит, срастание надо предотвратить. То же самое и с хвостом. У эмбрионов он довольно длинный, но позже его развитие замедляется по сравнению с ростом тела. Работу по поиску и выключению двух генов, отвечающих за срастание пальцев и отмирание хвоста, Джек Хорнер назвал проектом «Создать динозавра». Большую часть исследований профинансировал создатель «Звездных войн» режиссер Джордж Лукас. В 2014 году Хорнер с коллегами опубликовал работу, посвященную эволюции хвоста динозавров, И тогда же предположил, что на получение живого динозавра или курицизавра, как прозвали творение палеонтолога, уйдет около 10 лет. То есть это случится примерно к 2024 году. Тем не менее, пока в 2020 году о дальнейших успехах группы Хорнера и его проекта новостей нет. Хорнер признается, что на ранних этапах научной карьеры ему сильно везло с палеонтологическими находками. Если бы не это, ему было бы сложно добиться успеха. Ученый – дислексик, и чтение для него так и осталось одним из самых сложных занятий. Зато есть другие первопроходцы в этой области. В 2015 году группа американских исследователей сообщила, что им удалось найти две цепочки генов, отвечающих за формирование птичьего клюва, и вывести зародыши и цыплят без этого важного органа. Зато с полноценной динозавроподобной челюстью наподобие той, что было у архиоптериксов или анхиорнисов. Изменения затронули и кости черепа. Авторы работы отказались от дальнейших исследований в том направлении, так как не ожидали такого результата. Они заявили, что не хотят становиться частью проектов по воскрешению динозавров, весьма неоднозначных с этической точки зрения. А в 2016 году коллектив из Чили и Китая сумел модифицировать работу генов таким образом, что в итоге получился зародыш цыпленка с удлиненными малыми берцовыми и укороченными большими берцовыми костями, то есть с задними ногами по строению соответствующими ногами динозавра. Так что работа над курицезавром продолжается, и весьма вероятно, что в недалеком будущем старания ученых все же увенчаются успехом. Несмотря на то, что многие специалисты негативно относятся к подобным экспериментам по этическим причинам, работы генетиков и биологов смогут послужить и людям. Например, изучение эволюции хвоста может быть полезным для разработки новых методов лечения травм позвоночника. Кстати, такие же споры кипят и вокруг идеи о воскрешении мамонтов. Генетические данные этих животных довольно хорошо изучены. Однако клонирование, во-первых, невозможно, потому что целых молекул ДНК до сих пор получено не было. А во-вторых, специалисты сомневаются в его целесообразности. В 2015 году Винсент Линч, Чикагский университет, который в составе группы коллег осуществил глубокое секвенирование геномов двух шерстистых мамонтов, заявил, Его работа в первую очередь направлена на изучение молекулярной эволюции древних животных, а не их воссоздание. Хотя теоретически это может стать реальностью. «Полагаю, что со временем мы получим техническую возможность это сделать», — прокомментировал Линч. «Однако вопрос здесь заключается в том, стоит ли осуществлять подобный проект. Я лично считаю, что нет. Мамонты вымерли, и среды, в которой они жили, тоже больше нет». Существует множество животных, стоящих на грани вымирания, и мы должны спасать именно их. Впрочем, группа Линча не ограничивалась теоретическим изучением генома вымерших животных. Ученые изменили один из генов подопытных мышей так, чтобы он соответствовал гену мамонтов. Этот ген TRPV3 отвечает за ощущение организмом температуры воздуха и развитие кожного и шерстяного покровов. В результате ученые получили мышей, стремящихся проводить больше времени не в теплых, а прохладных местах, а шерсть грызунов стала более длинной и волнистой. Вместе с учеными из Чили и США лауреатами Шнобелевской премии 2015 года стали химия, исследователи из США и Австралии, которые смогли разварить яйцо, то есть вернуть сваренный яичный белок в исходный жидкий вид, Ученые впрыскивали мочевину под скорлопу вареного яйца. Время нахождения в кипящей воде 20 минут, а затем крутили его в центрифуге при комнатной температуре. В результате этих процедур белок вернулся в жидкое состояние. У этого забавного открытия есть и практическое применение. Это помогает легко и просто отмывать лабораторные пробирки. Физика. Патрисия Ян, Дэвид Ху, Джонатан Фам и Джером Чу за открытие всемирного закона мочеиспускания. Ученые провели наблюдение за животными в зоопарке Атланты, штат Джорджия, США, и выяснили, что практически всем млекопитающим на опорожнение мочевого пузыря требуется в среднем 21 секунда, плюс-минус 13 секунд. Литература Марк Дингеменс, Франциско Тарейра и Ник Энфилд, установившие, что междометие А с вопросом или его эквиваленты, судя по всему, существует во всех языках мира. Ученые провели анализ речи носителей десяти языков, распространенных на пяти континентах, и выяснили, междометие «а», которое мы используем, чтобы переспросить собеседника или уточнить какую-то информацию, звучит на этих языках практически одинаково. Более того, оно имеет лингвистическую природу, а не является просто мычанием Но вот ответить на вопрос «почему а?» стало универсальным, ученые не смогли. Менеджмент. Дженнерра Бернили... Винит Бхагват и Ракхавендра Рау, показавшие, что многие успешные бизнесмены обладали высокой склонностью к риску еще в детстве, и проявилось это качество после того, как они пережили крупную природную катастрофу – цунами, землетрясение, извержение вулкана. Но сами при этом не пострадали. Став взрослыми, эти люди вели бизнес агрессивнее и принимали более рискованные решения по сравнению с теми, чье детство прошло без потрясений. Экономика. Полиция Бангкока, это столица Таиланда, за предложение выплачивать полицейским денежную премию за отказ от взятки. Власти сообщили, что с 1 января 2015 года каждый полицейский, задержавший человека при попытке дачи взятки, будет получать награду в размере 10 тысяч бат, это чуть меньше 24 тысяч рублей, по курсу 2020 года. При этом средняя зарплата в Бангкоке составляет около 25-26 тысяч бат. Медицина. Японец Ханзима Кемата и группа ученых из Словакии. Исследовавшие медикобиологические последствия поцелуев. Они выяснили, что обмен бактериями и генетическим материалом, который происходит во время поцелуя, помогает организму справиться с аллергией. Конечно, не навсегда. Аллергическая реакция может временно уменьшаться непосредственно после контакта. Математика. Австрийские ученые Элизабет Аберзаухер и Карл Граммер Проверившие, мог ли абу Насир Исмаил Ас-Сабин ибн Рашид, правитель Марокко 1672-1727 годах, действительно установить рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Считается, что с 1697 по 1727 годы Исмаил ибн Рашид стал отцом 888 детей. Безусловно, в разных источниках цифры разнятся, и для исследования ученые взяли за основу документ 1704 года. В нем сообщалось, что за 32 года правитель зачал 600 сыновей. Аберзаухер и Грамер показали, что такое теоретически возможно. Для этого султан должен был ежедневно в течение всех этих лет совершать в среднем от 0,87 до 1,43 половых актов. Необходимое же для репродуктивного подвига число женщин составляет от 65 до 110. Диагностика. Группа британских ученых, показавших, что острый аппендицит, можно весьма точно диагностировать при помощи лежачих полицейских. В случае аппендицита быстрая постановка диагноза и проведение операции очень важны, потому что промедление грозит заражением крови и смертью больного. При этом вероятность того, что хирургическое вмешательство выполняется, но диагноз не подтверждается, составляет от 5 до 42%. В течение полугода врачи опрашивали пациентов, доставленных в больницу на скорой помощи, об их ощущениях во время поездки. Выяснилось, что у 97% людей, которые чувствовали усиление боли при переезде через лежачего полицейского, острый аппендицит подтвердился. Физиология и энтомология. Американцы Джастин Шмидт и Майкл Смит. Первый автор шкалы ужалений пчел, ос и муравьев, названной его именем. Шкала Шмидта показывает, как укусы 78 видов жалящих перепончатокрылых насекомых воздействуют на человека и какую боль при этом испытывает пострадавший. Майкл Смит, сотрудник Департамента нейробиологии и поведенческих наук Корнельского университета, пошел еще дальше. Он взял медоносных пчел вида Апис мелифера, второй уровень боли из четырех по шкале Шмита, и заставил их ужалить подопытного человека в 25 разных точках на теле, оценивая неприятное ощущение от каждого укуса по шкале от 1 до 10. Наименее болезненными оказались укусы в голову, средний палец ноги и плечо. Их оценка составила 2,3 балла. А хуже всего переносится ужаление в ноздрю верхнюю губу и половой член. 9, ,7 и 7,3 балла соответственно. Подопытным в этом эксперименте выступил, конечно же, сам Смит.